плотный, большеголовый, подстриженный ежиком. Мясистый, ноздрявый нос припотевал от напряжения мысли, он что-то читал. Он вытер нос с платком, хмурит тяжелый, высокий лоб. И потом, на протяжении всего их разговора, он то и дело обтирал постоянно припотевший нос». Он достал из лежащей на столе пачки Казбека длинную папиросину, покрутил ее, закурил и, вскинув на Едыгея стоявшего в дверях ясные, как у кречета, желтоватые глаза, сказал коротко — Садись. Едыгей сел на табурет перед столом. Что ж, чтоб не было никаких сомнений,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 Понятно, вынужден был ответить Едыгей. Но в таком случае приступим к делу. Говорят, ты лучший друг товарищ Куттебаева. Может быть и так, а что? Может быть и так, повторил кричатоглазый, затягиваясь к избечиной и как бы уясняя услышанное.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 Какое мне дело? Охота человеку писать? Пусть или пишет? Кому какое дело? То есть, как? Кому? Какое дело?» Удивленно встрепенулся, кричатоглазый, устремляя на него пронзительные, как пули, зрачки. «Значит, кто что хочет, то пусть и пишет!» «Это он тебя убедил?» «Ничего он меня не убеждал».